Глава 14. На первую пассажирскую палубу я не вошел, а практически ввалился. Если бы не лифт, который, в общем-то, чаще используют для перевозки грузов, так точно бы не дохромал. Но я и сам немногим отличался от груза. Хромой, окровавленный, клок кожи свисает на щеку с неподвижной рукой, которую пытался прижимать к груди. В общем помещении первой палубы как раз собрались все обитатели. И писатель Снегирь, и скрипач Петр, и музыканты, рок-группы и джаз-банда все были с бокалами, взбудораженные и словно бы обиженные. — Нельзя проводить тренировки без предупреждения! — громко возмущался Петр. — А если бы я репетировал? А если бы у меня была в руках... — Скрипка! — Вот у меня в руках была не скрипка, — рявкнул один из рок-музыкантов. Он был бородатый и с пышной черной шевелюрой. Может, и собственные волосы, но тогда он их точно красит. — Но в туалет теперь лучше не заходить! Я, между прочим, вывихнул палец. Молодой интеллигентный джазмен поднял над головой руку. — Он болит! Как прикажете играть на банжу, когда болит палец?» Вот в этот момент я и вошел. Наступила тишина. Джазмен с вывихнутым пальцем побледнел, а по лицу пошли красные пятна. Есть такие люди, которые совсем не переносят виды крови. Я их не виню, я бы тоже хотел таким быть. «Найдите аптечку», — попросил я. «На каждой палубе есть». «Кто-то умеет оказывать первую помощь!» Снегирь энергично замотал головой. Петр часто заморгал, глядя на меня. «Тебе не первую, а последнюю надо оказывать, дружок!» пробасил другой рок-музыкант, совершенно лысый, но тоже бородатый. В несколько шагов подошел ко мне. «Я фельдшером когда-то был. Сейчас». «И отправьте кого-нибудь вниз, на баржу», — сказал я. Откройте люки и попросите всех подняться. Бывший фельдшер, не спрашивая разрешения, подхватил меня на руки и куда-то понес. А я даже спорить не стал. Это, оказывается, очень приятно, когда о тебе заботятся. Пришел в себя и от колющей боли в руке. Открыл глаза. Лысый музыкант делал мне инъекцию в сгиб локтя на здоровой руке. От старания он даже высунул язык, и это выглядело смешно. — ручки-то помнят, помнят ручки, — приговаривал он, вводя мне какое-то лекарство. Ручки у него были здоровенные, но со шприцем он управлялся умело. — Сколько? — прошептал я. — О, -а -а -а -а -а -а -а, очнулся, — обрадовался музыкант. — Десять миллиграммов. «Сколько времени я был в отключке?» «Минут пять. Ты что, спешишь?» «Все спешим», — прошептал я. Я лежал на кровати. Каюта была знакомая, в ней мы дрались с болванами актерами. Снегирь, Петр и большая часть музыкантов тоже были здесь. Толпились в сторонке, в ужасе глядя на меня. «Что, я так плохо выгляжу?» На правом локте у меня был пластиковый лубок, уже застывший и зафиксировавший локоть в полусогнутом виде. Тельняшку с меня не то сняли, не то срезали. Но спасибо, что трусы остались. На ноге здоровенный пластырь, судя по полосатой красно-белой расцветке, кровоостанавливающий. Кожу на голове тоже приладили на место и залепили Пластырем. Рядом валялись кривые ножницы и короткие пряди волос. — Меня чуток обстригли. — Быстро вы, — удивился я. — На скорой работал, — заканчивая вводить лекарства, — сказал музыкант. — Меня Гриша зовут. А сейчас — роковая планета, бас-гитара. — Вы же планета-рок, — сказал я. «А я стоял и стоять буду, что роковая планета лучше!» — с неожиданным чувством произнес музыкант. «Да, планета рок! Хреновы маркетологи!» «Не переживайте», — сказал я. «Так тоже ничего. Я вас помню, вы Григорий Остапенко. У вас в песне «Автопортрет со знанки басовая линия шикарная. Всю композицию держит». Остапенко вытаращил глаза. Народ! «А дети нас реально до сих пор слушают!» «Я не дети. Я офицер!» — огрызнулся я. «Мне двадцать лет!» «Сесть помогите!» Басист нахмурился, но помог. Я сел на кровати и покрутил головой. То ли лекарство помогло, то ли пять минут от ключки, но в глазах не двоилось и мутило меньше. «Нам стоит чего-то опасаться?» — спросил Снегирь. «Тех, кто с вами это сделал, это ведь были болваны, Святик?» «Это был болван», — прошептал я. «Нет, его не надо опасаться. Вы послали кого-то вниз». «Тимур и Василий пошли», — сообщил кто-то из джазменов. «Не беспокойтесь». — Не беспокойтесь, мы ведь уже высаживались в баржах, умеем пользоваться шлюзом. — Хорошо. — Когда поднимутся девушки Лефевр, надеюсь, — там есть девушка Маша. — Верните ей. Я снял и положил на кровать иконку. — Пусть идут в рубку, — велел я. — Там все поймут. — Вот и правильно, — одобрил Григорий. — А ты ложись. Я систему поставлю, физ физраствора. Тебе надо отдыхать. — Некогда, — ответил я с сожалением. — Просто дайте бутылку воды. Спорить они больше не спорили. Дали воду, и я высосал пол-литра одним махом. Потом встал, отбросив протянутую руку Остапенко. Вроде как ничего. Стою. Голова прояснилась, ничего не болит. — И настрой бодрый. «Э, — Эх! Медицина творит чудеса! — Я вам ничего объяснять не стану, — сказал я. — Просто дождитесь Лефевра и Машу. Она толковая. И ждите. А мне надо в пчелу. — Вы нас бросаете? — спросил Снегирь. Я вдруг заметил, что он периодически поглядывает на экран, транслирующий внешний вид и лицо у него встревоженное, не только из-за моего состояния. — Нет, — ответил я. Мне вдруг стало его очень жалко. Он много лет писал всякую серьезную фантастику и даже философские книги, но сильно популярным не стал. Потом взялся за детские книжки про небесное воинство и прославился. Наверное, даже сам немного стал верить в эти истории. Но последние книжки были похуже, читатели их ругали. И этот полет для него — шанс обрести вдохновение и с новой силой взяться за творчество. — Вы не переживайте, — сказал я. — Болванов ваших починит. Знаете, какие мастера на базе? По винтику переберут и мозги поправят. А вы еще двадцать книжек про пилотов напишите. Лицо у писателя стало какое-то совсем тоскливо. Может, эти его истории про Мишку и Мари... Больше всего надоели самому Александру, и он после этого полета хотел написать что-то другое. Я не рискнул уточнять. Вниз меня провожали Григорий и Петр. Я говорил, что это не нужно, но они все равно пошли. И когда лифт начал опускаться, Григорий спросил, «С кораблем все плохо?» Врать не хотелось. «Да, но мы что-нибудь придумаем». «Он...» — На кольце идет, так? — поинтересовался Петр. — Повернуть можно? — Попадете в зоны высокой радиации. — А на шлюпках улететь? — Тем более. Там защита куда хуже. Тут лифт остановился, и они увидели тело Роуза и даже немного разгромленного коридора. — Господи! — воскликнул Петр. А Григорий подался вперед к телу. — Он мертв, не надо. — сказал я. — возвращаясь обратно, ждите девушку пилота. Я похромал по коридору. Меня немного мутило, но боли не было, так что я быстро дошагал до своего шлюза, вошел. Пчела была на месте. Обслуживающий болван стоял в своей нише. Я покосился на него с подозрением. Как-то совсем забыл об этом болване. — Болван-доклад, — сказал я. Рабочие болваны обычно молчаливы, но динамики у них есть. «Сервисный андроид корабля «Гаргантюа» — идентификационный номер!» — заговорил болван тусклым бесполым голосом. «Отставить! Функциональность?» «Функциональность ограничена. Я дефектный, работаю автономно. Отключен от центральной сети. В чем причина дефекта?» «Нет информации? Обратитесь к скину корабля». — Понятно. Его отключили специально, чтобы он принял мой корабль и не влезал в происходящие разборки. — Ха! Они все продумали. Ну и ладно. — Помоги забраться в кабину, — попросил я. Болван вышел из ниши, подсадил меня, я перешел на крыло. Скинул трусы, сполз в прохладное объятие костюма. Почувствовал, как он стягивается, осторожно ощупывает меня анализируя состояние. К лицу выдвинулся сосок. Я глотнул. — Ай, да, сплошь лекарство. Я послушно пил, пока подача не прекратилась. Костюм уже стянулся, запаковал меня в конверт. Можно отправляться. Пошевелив пальцами, я закрыл фонарь, осмотрел индикаторы. Корабль заправлен, батареи дополнительно заряжены. Вооружение полное. Даже одна термоядерная ракета есть. М -м -м. Только вместо верных щенов на подвеске четыре космические мины. Ну, может, это и к лучшему. План у меня был простой. Вылететь из корабля, вызвать страхующую меня группу, объяснить Георе происходящее. Ну и рвануть на полной скорости к Титану, пользуясь маневренностью и скоростью истребителя. Если повезет, долечу да живым. А там поваляюсь на койке, пока самая старшая тушка не подрастет до одиннадцати 12 биологических лет. Надеюсь, что дотерплю. Потом сяду в самую старую пчелу и попрошу меня отправить на самое опасное задание в один конец. Тем временем группа пчел и ос, плевать, что тут они иначе называются, пойдет тесным строем перед Гаргантюа и, приблизившись к кольцу, начнет расстреливать летящие камни. Если все получится нормально, то Гаргантьюап проскользнет. Должно получиться. Просто обязано. Хороший ведь план, верно? Я включил двигатель и дал команду на открытие шлюза. Как это всегда и бывает, неприятности начались сразу. Едва пчела выскользнула из шлюза и начала отдаляться, как на экране замигал сигнал вызова. Ни с базы, ни с истребителя, а, судя по метке, с зонда маячка, сброшенного где-то поблизости. «Прими сигнал», — попросил я. Мгновение и я услышал Геору. Святослав, это Геора». Мне сразу не понравилось такое вот неформальное обращение. «Ты извини, братишка, очень неприятно это говорить, но ты теперь один». Нас вызвала база, мы мчимся назад на всем ходу. К «Титану» приближается большая группа твариков, и с ними падшие среднего чина. Предполагаем атаку на базу. Будем заходить им в тыл. В притык успеваем. Я молчал. К чему разговаривать с записью? Не знаю, что там у тебя происходит. Когда улетали, Гаргантюа совершал какие-то странные маневры. Надеюсь, что все хорошо. Проверьте курс, у вас траектория опасная. Выводит на кольцо. Геора замолчал, но запись еще длилась. Я смотрел на сияющие звезды и гигантский бублик кольца. Мы заходили на него сверху, почти что вертикально. Правда, тяжело, брат. Вали к базе. В бой не вступай. Да ты и не успеешь, в общем-то. Просто делай ноги. Фонит сильно. Я видел, что фонит. Индикатор болтался в красной зоне. Скафандр, в котором я перебирался из баржи на буксир, был легкий, удобный, но совершенно не приспособленный для действий в магнитосфере планеты-гиганта. «Если что, было честью с тобой служить, Святослав!» «И тебе того же!» — пробормотал я. Запись закончилась. «Искен?» — позвал я. «Слушай вас!» «Ты боишься смерти?» «Я не являюсь разумным существом, осознающим себя. Поэтому вопрос — ответь». «Нет, я не боюсь». «А я боюсь», — сказал я. «На самом деле, еще больше я боялся неудачного воскрешения. Неразвитый мозг семилетней тушки, ну, ну пусть восьми или девяти, ее наверняка пичкают всеми стимуляторами». Все равно структуры не сформированы. Сознание не сможет полноценно перейти в новое тело. «Ты можешь оценить уровень моих повреждений?» — спросил я. «Высокий. Наибольшее опасение вызывает полученный уровень радиационного облучения. Я рекомендую немедленно отправиться на базу для прохождения курса интенсивной терапии. Это может сохранить вам жизнь на несколько месяцев». так и планировал» согласился я, глядя на кольцо. «Один истребитель против текущей в космосе каменной реки. Надо создать просвет. Прореху, в которую проскользнут буксир и баржи. Ну, или хотя бы буксир». Отряд истребителей смог бы расстрелять термоядерными зарядами и кинетикой участок кольца, с которым должен сблизиться Гаргантюа, после чего заложить вираж и увернуться. Ну или не увернуться, а попробовать проскочить вместе с кораблем. В любом случае, у пилотов есть готовые тушки. — Посчитай возможность термоядерной боеголовки по аннигиляции участка. — Кольца перед приближающимся Гаргантюа, — сказал я. — Одной боеголовки, — уточнил Искин. — Всего, что у нас есть. Четыре мины, ядерная ракета, кинетика, лазер. Наша цель — обеспечить прохождение Гаргантьюа сквозь кольцо. — Работаю нестабильно. Радиационные повреждения логических элементов, — предупредил Искин. — Тогда считай быстрее. Я ждал. Пчела летела рядом с кораблем, и Скин считал. Сатурн равнодушно раскручивал атмосферные вихри. Кольцо вращалось. — Все-таки Юпитер гораздо красивее. Вероятность безопасного прохождения Гаргантюа от 2 до 3,5%. Можешь предложить варианты, как повысить шанс выживания корабля? Я знал ответ, но всегда хочется верить, что нейросеть окажется умнее тебя. Если пожертвовать истребителем и активировать боеголовку без запуска ракеты, с большой вероятностью в процесс взрыва включится дейтерит лития в реакторе. Процесс радиационной имплозии приведет к повышению мощности взрыва. Вероятность прохождения кольца для Гаргантюа. От 78 до 86%. Повышение шансов на прохождение кольца будет связано с большим уровнем облучения экипажа и пассажиров. «Считай траекторию. Выведи на экран ручного управления», — попросил я. «Считаю». «Еще какие-то задания?» «Установи связь с «Титаном».» Я ждал, пока не услышал пение маяка. И вдруг понял, что не хочу слышать никого. Ни энергичного Роберта Уотца, ни своих. Даже Анну не хочу слышать. «Искин, передай запись на «Титан»,» попросил я. Начало записи по команде начали, окончание по команде «Стоп». С минуту я молчал, собираясь с мыслями. Нет, чувствовал я себя нормально. Костюм меня обнял, убаюкал, согрел. Я в нем, как у мамы в животе. Вот только у меня никогда не было мамы. Начали. «Сигма-1, докладываю Титану». Мятеж на Гаргантюа был вызван действиями вонючек. Жертвы – побочный результат. Чужаки хотели всего лишь поговорить. Мятеж подавлен. Экипаж и пассажиры проявили героизм и стойкость перед лицом опасности. К сожалению, корабль движется в сторону кольца. Маневр уклонения невозможен. Принял решение взорвать истребитель с целью создания прохода в кольце. Искин оценивает шансы на выживание Гаргантюа в районе 80%. «Большая личная просьба. Сделайте так, чтобы я не возрождался в незрелой тушке. Можно же что-то придумать, да?» — Усыпите их, в конце концов. — Не хочу... — Так. — Ну, спасибо. Стоп! — Отправлять запись? — спросил Искин. — Отправляй, — согласился я. — Если будет ответ, то озвучивать не надо. — Курс на сближение с кольцом готов. Я просчитал траекторию. Мы опередим Гаргантюа на две минуты и взорвемся против направления вращения кольца. «Корабль не пострадает и прибудет к кольцу в безопасном участке». «Ты молодец», — сказал я. «Работай. И знаешь что? У тебя есть книжка «Снегиря. Стена на Епете». Текстовый файл, две аудиокниги, три нейроэкранизации, одобренные автором. Аудиокнигу. Тот вариант, что больше всего хвалит. Включи с самого начала». — Приятного прослушивания, — любезно сказал Искин. — Выполняю. Заиграла тихая и негромкая музыка. Глубокий бархатный баритон произнес таинственным голосом. — Александр Снегирь. Стена на Япете. Книга седьмая. Из цикла «Небесное воинство». Я закрыл глаза. Хорошая была идея встретиться с вонючками на Епете. Может быть, мы бы что-то интересное придумали. Космос был так огромен и холоден, что каждая капля живого тепла в нем сияла на миллионы километров, будто драгоценный камень под лучами солнца. Мишка думал об этом, когда мчался в кабине пчелы следом за Мари. «И чего она вдруг так заинтересовалась Епетом?» — размышлял Мишка. «Самый обычный спутник, не самый большой и красивый, ледяной шар вдали от Сатурна». Но Мари заинтересовала то, что Епет двуликий. Та половина спутника, которая обращена в сторону движения по орбите, черная, будто копоть, а задняя половина блестит, как свежевыпавший снег. «Епет просто собрал весь мусор на своем пути», — ворчал Мишка, но не унималась и решила побывать на спутнике. Голос у диктора был хороший хотя мне не очень нравилось, когда он менял тон, будто пытаясь передать интонации героев. И вообще трудновато было слушать после того, как я дрался с болванами. Но я потихоньку увлекся, и скин держался стойко, не отключался. Пчела шла по расчетной траектории, и уже ничего не было впереди, кроме плоскости кольца. Стало видно, какое оно тонкое и дырявое что камни в нем разделены большими расстояниями, но все-таки оно вращалось достаточно быстро, чтобы громадина вроде Горгантюа не смогла проскользнуть. — Минуту до подрыва боеголовки, — сказал Искин. — Продолжать чтение? — Да нет, хватит, — ответил я с сожалением. — Ты уверен, что рванет? — Должно рвануть, — порадовал меня Искин. Теоретическая возможность подрыва истребителя заложена в конструкцию. Хе, надо же. Она мы не говорили такого. Наверное, чтобы не злоупотребляли. Истребители денег стоят. Да и тушки наши не бесплатные. Я приложился к соску, и пчела напоила меня очередной порцией лекарств. Это было очень трогательно. Интересно. Усыпят мою тушку. Или мне все же предстоит доживать свою жизнь безумным дебилом? В любом случае, я этого не узнаю. Кольцо заслонило все вокруг, а Искин по своей инициативе начал отсчет. — Пять. — Четыре. — Три. Я не успел приказать ему заткнуться. Я будто заледенел весь. — Два. — Один. — Один и наступила тьма.